У нас в доме уже была собака, старый терьер Дэнди Динмонд по кличке Скотти, принадлежавший брату. Брата назвали Луис Монтант в честь лучшего американского друга моего отца, но все называли его Монти. Брат никогда не расставался со Скотти. Мама машинально повторяла, «Монти, не наклоняйся к собаке, не позволяй ей лизать тебе лицо». Растянувшись на полу рядом с корзиной Скотти, Монти обнимал его за шею обеими руками и не обращал на мамины слова никакого внимания. Папа говорил, от собаки несет псиной. Скотти было тогда уже пятнадцать лет, и только страстный любитель собак решился бы спорить с этим обвинением. — Розами, — шептал Монти любовно, — розами, вот чем он пахнет. Увы, со Скотти произошла трагедия. Еле волоча ноги, слепой, он тащился за мной и няне через дорогу, когда из-за угла стремительно выехал экипаж, доставлявший нам на дом покупки, и Скотти попал под его колеса. Мы привезли его домой в Кэбби, вызвали ветеринара, но через несколько часов Скотти умер. Монти в это время находился с друзьями на морской прогулке. Маму очень беспокоило, как она сообщит ему ужасную новость. Она распорядилась, чтобы тело собаки положили в прачечную, и с волнением поджидала возвращение брата. Вернувшись, монти, к несчастью, прошел не прямо в дом через главный вход, а в поисках каких-то нужных ему инструментов пересек двор и заглянул туда. Там лежал Скотти. монти вышел и пропадал где-то несколько часов. Родители проявили достаточно деликатности, чтобы в его присутствии не упоминать о гибели Скотти. Монти сам вырыл ему могилу на собачьем кладбище в уголке сада, предназначенном для погребения домашних собак. На каждой могилке стоял камень с выгравированным на нем именем. Брат, как я уже сказала, безжалостный задира, называл меня обычно тощим цыпленком, и я всякий раз обливалась слезами. Почему это прозвище так оскорбляло меня, не знаю. совсем крошкой я бежала к маме жаловаться и хныкать. Я ведь не тощий цыпленок, правда, мамочка?» На что мама невозмутимо отвечала. «Если ты не хочешь, чтобы он тебя дразнил, зачем ты все время ходишь за ним по пятам?» Ответить на этот вопрос было невозможно. Обаяние Монти действовало на меня с такой силой, что я решительно не могла отстать от него. Монтин находился как раз в том возрасте, когда принято презирать и всячески третировать младшую сестру. Иногда он проявлял великодушие и допускал меня к себе в мастерскую, где стоял его токарный станок. Монти позволял мне держать досточки и инструменты и подавать их ему. Но рано или поздно тощему цыпленку предлагалось пойти прогуляться. Однажды его благосклонность зашла настолько далеко, что Монти пригласил меня с собой на лодочную прогулку. У него была маленькая прогулочная лодка, на которой он плавал в бухте Торки. К всеобщему удивлению, мне разрешили сопровождать его. Няня была настроена категорически против этого мероприятия, считая, что я промокну, испачкаюсь, прищемлю пальцы и вообще, скорее всего, погибну. «Молодой джентльмен не умеет обращаться с маленькими девочками!» Мама заявила, что мне достаточно здравого смысла, чтобы не упасть за борт, и что такая поездка принесет мне пользу. Думаю, она хотела показать, что ценит альтруистический поступок Монти. Мы отправились на пирс. Монти подтянул лодку к ступенькам, и няня передала меня на руки брату. В последний момент мама встревожилась. Будь осторожен, Монти, очень осторожен, и, пожалуйста, недолго. Ты ведь будешь следить за ней, будешь?»